Деревянные пальцы соскальзывают с запястьей жестких жестиных, засохшей крови и бледных захмотях кожи. Содрать ногтем ногти синие. Сейчас ты мне расскажешь обо всем правда, моя дорогая. У него ногти тоже синие, желтый каймой, которые светятся. Прикосновение отвратительно. Терпи, дети. Радуйся, что он не видит твоего лица. Пальцы сжимают камень тяжелый камень, кривойствованный, окаменевший вороний клюв, острый. Хватит ли сил? Конечно. Она поднимается, руки и ноги на верёвочках, сами двигаются, заставляя тело принимать причудливые позы. Вдох-выдох, поворот на носочки ноги, замах, столкновение. Кость хрустит, брызжет красным. Каменная плоть граната разрывается в руках, и глаза гаснут, падает, хрипит, тянется. Уходи-бы идти, уходи. Только лампу столкнул на пол, выпустил городочку огонёк на тёмное озеро масла. а сама беги, пока на улице мчится гроза, хлопает крыльями, трясет чернотой из мокрых перьев и отворачивается, не желая становиться свидетельницей. Хлещет дождь, стонет море, кричит ветер. Убила, убила, убила и слизывает с губ соленые капли дьявольской крови. Дом самозванца возушался над обрывом, растаяв фундаментом скалистую породу. Кроваты и стены его напоминали черепаший панцирь, неказистый, но крепкий. в узких окнах было темно, распахнутая дверь хлопала на ветру. Мэйос сразу понял, что случилось. Он ещё не знал, что именно, но понимал нетерпимость, и это пугало. Весноу пробудила совесть и страх, тот самый страх, который всё это время держал его на цепи сковывая малейшие движения души. Что это случилось? Ржиджа перехватил винтовку как дубину, и второй рукой опижал шляпу в голове. Случилось. Камни узкой заруис поднок скатывались в темноту. Узкая тропа Дверь нравит двинуть по носу. Справился, потянул, отпрянул. Носи дома рыжий рисиц и метался огонь. Увидев человека, он озверел, завычал на сотни колоссов и ударил тугой прячу жара. Назад рыжий Джо хотел зашив род. Назад ее там нет. Есть гореть пряшет кутать рыжий алыя меха, звенит тысяч браслетами, улыбается, грозит, соха хочет. Прикоти, прикоти, слышишь? зовет, она зовет и отталкивает, не простит, опоздал, ждал чего, медлил, медлил, а ее мучили. Разве можно было ждать от дьявола добра? Тихо, тихо, рыжий Джо прижимает, как ребенка. Поздно уже, уже поздно. На другой день он вернется и узнает, что в доме нашли останки Мэтью Хопкинса, а дочь его Елизавета исчезла. И маленькая Бигаль, взявшись холодными пальцами за руку, прошепчет: «Неправильно все получилось, он раньше успел». Эту встречу Надежда назначила сама. Не в парке, но на окраине города. За стройцей серых домов, похожих друг на друга, словно отражения, начиналось поле. Грязно-бурое и прорезанное кое-где белыми пятнами снега, оно уходило вниз, упираясь в чёрную ленту леса. Через поле вела узкая тропинка, растоптанная многими ногами, грязь. Там станция, объяснила Надежда, закрывая зонтик. Мелкий дождь Предвестник идущей весны блестел ее волосах и на норковом воротнике пальто, и на лайковых перчатках, и на сапожках, которые не привыкли к подобным дорогам. Предложи даме руку, что ли, поддела надежды и зонтик возьми зря. И сюда пришла правда, зря. Но я часто прихожу, знаешь, зачем? Чтобы напомнить себе, где могу оказаться. Пустырь это помойка. Вот эти, которые в домах живут на границе, прямо как ты. Одно неловкое движение, и ты, димочка, окажешься на помойке. Пусть и не буквы нам смести этого слова. Грязь под ногами хлюпает, просогодние бульёмы ты дождём торчит из земли, словно руки тянутся, взывая о милосердии. Не смотри туда, не верь этой женщине, она не такая, какой кажется. Или я, но я на помойку не хочу. К тебе ведь приходил Горшка. Я знаю, что приходил он умный тип, не пропустил бы намёка. Я послал его подальше. Не удивилась. Надь, вот только честно, зачем ты его ко мне отправила? Неужели думала, что я вот так возьму и натравлю его на Влада? Думала, хотела. И ответов ждать не надо. Взгляд откровенен. А сама почему тогда промолчала? Побоялась? Всё это парад трой козлов, Эмилия и проблема решена. А надь, не пытаешься все руки умыть, но чужой спине в рай въехать. Повергине, Родымочка, никто на тебе ездить не собирается, и не воображай себя с коконом ты рабочая лошадка. Максиму И то бесполезное, как выяснилось. А вот Гошка сообразительный. Что думаешь, не знать, что и с Ладом жила, и замуж за него собиралась, и что мы расходимся? Да, я могу назвать имя, но моим словам веры, она щелкнула пальцами. Для таких как Гошка мои слова пустой звук. Что он обиженный бабой?